Каким-то чудом Пьеру р е д и с о н у удалось обернуть к а з а н о одеялом и донести до стоянки, не получив ни царапины, ни укуса. Ему это удалось лишь потому, что в продолжении всего пути Джоанна, держа один конец одеяла, свободной рукой обнимала казана за косматую шею. Они положили его у костра...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 Внезапно тишину вновь нарушил одинокий вой серой волчицы. Казан приподнял голову и заскулил. — Она зовет тебя, друг, — сочувственно произнес Пьер и закашлялся, опять схватившись рукой за грудь. — Застудил легкое, — проговорил он, обращаясь к Казану. — Да, еще в начале зимы у фон Дюлака, только б мне детишек д о в е с т и до дому.